Глава 10. Большой цикл подъёма и упадка Британской империи и фунта. Изменения в мировом порядке возникают, когда две или несколько стран, либо их союзов, сопоставимых по силе, начинают сражаться между собой. Одна побеждает и доминирует настолько, что способна установить новые правила, новый мировой порядок. Но перед тем, как это произойдёт, Растущая страна должна обрести силу, сопоставимую силой лидера. Поэтому история подъёма любой великой страны начинается задолго до того, как она становится великой. А история её упадка продолжается ещё долго после того, как она перестаёт быть великой. Именно это отражается на дуге в графике, показывающем упрощённую версию циклов голландской, британской, американской и китайской и м п е р и и которыми я делился с вами ранее и делюсь сейчас. График «Изменения в мировом порядке. Концептуальный пример» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Подъём Британской империи начался задолго до того, как она достигла выдающегося положения. Ей прежде всего надо было создавать образовательные, институциональные и технологические силы, обрести конкурентоспособность, а затем бросить вызов голландцам и победить их. Этот график показывает мою шкалу восьми показателей силы для Британской империи с 1600 года до настоящего времени. Как можно увидеть, конкурентоспособность, образование, инновации и технологический уровень резко росли в начале 1600-х и продолжали стабильный рост с 1600 по 1800 год. Это с лихвой окупилось, в период с 1700 по 1900 год, когда в Великобритании одновременно начали расти промышленное производство, доля в мировой торговле и военная мощь. Со вполне типичным отставанием финансовые рынки Великобритании и ее финансовый центр, Лондон, набрали силу, а затем еще позже фунт занял место Гульдена в качестве глобальной резервной валюты. График Англия, Великобритания, индекс ключевых детерминантов, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Хотя упадок Голландии в конце 1700-х позволил Великобритании избавиться от основного торгового и финансового конкурента, ее рост был неполным до начала 1800-х, поскольку ей предстояло победить и еще одного значительного конкурента – Францию под руководством Наполеона. Тот в ходе своих войн захватил почти всю Европу, а Франция обрела огромную мощь. Это создало типичную динамику противостояния великих держав, описанную в приложении «Главе к 2» со всеми альянсами и наращиванием эскалации до максимума. Позже в этой главе я немного погружусь в историю Франции, тоже весьма типичную, отчасти для того, чтобы объяснить, как росла Британская империя. Но пока перейдём к итогу. Великобритания смогла выстроить эффективную экономику и одержать важные военные победы. Затем, следуя сценарию классического большого цикла и тому, что обычно происходит после войн, возникла доминирующая сила. Победители установили новый мировой порядок, а за этим последовал длительный период, в данном случае столетний, относительного мира и процветания. Именно тогда Британская империя достигла максимального величия. На пике, когда там жило всего 2,5% населения мира, она производила свыше 20% мирового дохода, а также контролировала свыше 20% территории мира и более 25% глобального населения. Но я немного опережаю события. Как показано на графике далее, История подъёма Британской империи началась около 1600 года, поэтому и нам стоит начать с этого времени. На следующем графике показана дуга и время ключевых событий в истории страны. Числа обозначают примерную продолжительность шести этапов цикла внутреннего порядка. График «Дуга Англии-Великобритании с 1600 года по настоящее время» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Подъём. Чтобы лучше понять, как происходил рост в Великобритании, стоит описать её ситуацию и более широкий европейский фон в конце 1600-х. Начало XVII века сопровождалось масштабными конфликтами, которые перевернули с ног на голову все виды прежнего порядка. Как уже объяснялось в предыдущей главе, В Европе царило великое опустошение, а в результате т р и д ц а т и л е т н е й войны, сражения идеологий, религий и экономических классов, произошли огромные перемены и возник новый европейский порядок на основе Вестфальского мира. Мир позволил сформироваться странам в нынешнем виде и привёл к появлению раздробленной Европы, разные страны которой сами выбирали путь дальнейшего развития. В Великобритании шли беспорядки из-за распределения богатства и власти, которые приняли форму английской гражданской войны, ожесточённой столетней битвы между классами и славной революции, менее жестокой, после которой на престол в стране взошёл Вильгельм III, правитель Голландии. У этих конфликтов есть общая черта. Они ослабили монархию и укрепили парламент, а также заложили основу для отношений между королевствами Англии, Шотландии и Ирландии. В частности, английская гражданская война привела к тому, что король, Карл I, предстал перед судом и был казнен, а монархию заменила английская республика под руководством Оливера Кромвеля, генерала, возглавившего восстание. Конфликты установили в стране верховенство права, а не монархии, и создали новый баланс сил, между королем и парламентом, заложивший основу для будущего роста Британской империи. Это связано с тем, что сильный парламент допускал умеренно меритократический отбор национальных лидеров. Премьер-министру нужно было завоевать доверие парламента, а не просто стать фаворитом королевского двора. Государственные деятели, руководившие Британией во время ее подъема и расцвета, Уильям Питт-старший и его сын Уильям Питт-младший, Роберт Пиль, Уильям Гладстон и Бенджамин Дизраэли были достаточно влиятельны, чтобы придать Великобритании новую форму. Все они происходили из семей купцов, а не дворян-землевладельцев. На такое революционное укрепление парламента серьёзно повлияло новое мышление эпохи Просвещения о том, кому должна принадлежать власть и как должно работать правительство. Оно начало распространяться по всей Европе с конца 1600-х. Большое влияние на него оказали прежние научные воззрения англичанина Фрэнсиса Бэкона 1561-1626. В основе этой новой, ориентированной на человека философии, лежала идея о том, что общество должно быть основано на разуме и науке, а власть правительства исходит от людей. а не от Бога. В те времена поощрялись дебаты и скептицизм, улучшение базового образования, которые привели к росту уровня грамотности, распространение идей через печатные материалы, большими тиражами печатались энциклопедии и словари, а также рост транснациональных элит, высокообразованных людей, активно развивавших международные контакты, создавали новую и более широкую публичную сферу политической и социальной мысли. Ключевые мыслители того времени создавали идеи и концепции, важные в западном мире и по сей день. Идеи просвещения по-разному влияли на разные страны. В России правили более автократичные монархии, например, Екатерина Великая, а в США была принята более представительская форма государства, п р е д л о ж е н н а я отцами-основателями. Великобритания смогла извлечь максимум пользы из появления сильных политических учреждений эпохи просвещения, верховенства права, а также особого внимания к наукам, благодаря которым возник ряд значительных открытий. И хотя эти шаги не привели к немедленному процветанию, со временем британская система верховенства права вместе с развитым образованием создала основу конкурентных преимуществ в торговле и инновациях, в результате которых произошел подъем Британской империи. В то же время Англия стала финансово сильной, поскольку создала мощные и централизованные фискальные институты, которые позволяли государству получать значительно больше доходов, чем иностранным конкурентам. К 18 веку налоговое бремя в стране было почти вдвое меньше, чем во Франции. Создание Банка Англии в 1694 году помогло стандартизировать и повысить ликвидность государственного долга, а значит, создать для правительства больше возможностей брать в долг. Вследствие этих реформ процентные ставки по государственным облигациям значительно снизились в начале 1700-х и в абсолютном выражении, и по отношению к другим странам. К началу 1700-х появилось много других классических признаков растущей империи. Графики «Ставка по государственным облигациям» Великобритания, «Ставка по государственным облигациям» Великобритания в сравнении со средним по другим основным странам и доходы правительства Англия-Великобритания в процентах от ВВП вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На графиках в и д н о Как выражалось лидерство страны в области инноваций по сравнению с ее основными конкурентами того времени? Графики «Значимое изобретение на миллион человек» и «Доля значительных изобретений» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Промышленная революция Образованное население, культура изобретательности и наличие доступного капитала для финансовой поддержки новых идей особенно машин, эффективно заменивших изнурительный ручной труд, обусловили огромную волну конкурентоспособности и процветания. Обнаруженные в Англии залежи железа и угля подтолкнули развитие экономической трансформации, получившей название «Первой промышленной революции». Как описано в главе 8, этот сдвиг изменил всю Европу. Деревенское и аграрное общество, в котором большинство людей были бедны, А власть, сконцентрированная у элиты землевладельцев, превратилась в городское и индустриальное общество, в котором люди в целом стали намного богаче, хотя элиты все равно получали непропорционально много богатства, а власть перешла к центральному правительству и капиталистам. С геополитической точки зрения это развитие привело в 1750-е к ослаблению Голландии как главной экономической и финансовой державы в Европе, за 30 лет до того, как Великобритания победила ее в войне и стала ведущей мировой империей. Революция производительности началась в сельском хозяйстве. Изобретения позволили повысить эффективность и снизили трудоемкость фермерства. Продовольствие стало больше, и оно стало дешевле, что привело к резкому росту населения. В результате люди устремлялись в города – и неуклонно повышавшееся предложение трудовых ресурсов оказало самое благотворное влияние на развитие промышленности. Революция направлялась не только совершенно новыми изобретениями, вроде паровой машины, но и адаптацией и улучшением уже имевшихся идей по повышению эффективности производства, в частности, с т а н д а р т и з а ц и и входящих частей и материалов, а также перемещение фокуса производства от частных ремесленников на фабрике. Изобилие рабочей силы, энергии и связи в рамках глобальных рынков помогли поддержать взрывообразные инновации. В списке далее указаны основные вехи развития инноваций в Великобритании. Британской империей в е л и к о б р и т а н и и страна официально стала в 1707 году, когда был провозглашен закон об унии. 1712 год. Изобретение паровой машины. 1719 год. Открытие фабрики по производству шёлка. 1733 год. Изобретение челночного ткацкого станка. 1764 год. Изобретение п р е д и л ь н о й машины «Дженни» с несколькими веретёнами. 1765 год. Изобретение отдельного конденсатора для паровых машин. 1769 год. Изобретение водяной рамы, гидравлического привода для ткацких станков. Модернизация конструкции паровой машины. 1785 год. Изобретение механического ткацкого станка. Модернизация процессов рафинирования железа. 1801 год. Изобретение колёсного паровоза. 1816 год. Патент на рельсовый паровоз. 1825 год. Начало строительства железной дороги между Манчестером и Ливерпулем. Благодаря этим революционным изменениям в сельском хозяйстве и промышленности, Европа стала городской и индустриальной. Многие товары производились машинами на фабриках, расположенных в городах, Новое городское население требовало новых типов продуктов. Правительство было вынуждено стать больше и тратить деньги на жилье, систему водоснабжения и канализации, образование, а также развитие инфраструктуры для новых индустриальных капиталистических систем, такой как суды, регулирующие органы и центральные банки. Власть находилась в руках бюрократов из центрального правительства и капиталистов, контролировавших средства производства. Наиболее ярко это проявлялось в Великобритании, первой, внедрившей многие из самых важных инноваций и новые методы производства. Это позволило ей обогнать другие страны и стать ведущей мировой сверхдержавой. Как показывает статистика производства на душу населения, уровень жизни в Великобритании догнал уровень Голландии примерно к 1800 году – и превысил его в середине 19 века, когда Великобритания достигла пика своей доли в мировом производстве – около 20%. Параллельно с этим экономическим ростом и помогая его усилить, Великобритания стала доминирующей мировой торговой нацией. В конце 1700-х она уверенно обогнала Голландию и сохраняла свое положение весь XIX век. В 1800-е Ускорение объемов производства произошло почти во всех странах Европы. Большинство стран мира тогда находились на этапах третьего и четвертого циклов внутреннего порядка. График «Реальный ВВП на душу населения на доллар США. Уровень 2017 года» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. После того, как Великобритания стала мировой экономической системой, ей пришлось наращивать военную мощь для защиты и расширения своих интересов. Военная мощь Великобритании, особенно флот, помогла стране найти новые колонии и отнять часть старых у других европейских держав, а также обеспечить контроль над глобальными торговыми маршрутами. Прибыльность империи с лихвой компенсировала ее военные расходы, которые активно поддерживали экономическую деятельность. Благодаря финансовым инновациям Банка Англии и краху Гульдена Лондон стал мировым финансовым центром, а фунт стерлингов – мировой резервной валютой. Иными словами, Великобритания следовала классическим шагам большого цикла – шагам растущей империи. Великобритания также перехватила у Голландии роль главного торгового партнера Китая. Благодаря промышленной революции – Европе больше не требовалось много промтоваров из Китая, но возросла потребность в чае. Китай же не интересовался европейскими товарами и стремился получать оплату в драгоценных металлах. Это заложило основу для масштабного конфликта между Великобританией и Китаем, который привел к опиумным войнам и веку унижения. Кто тогда мог себе это представить? История Великобритании кажется очевидной сейчас. Нам легко смотреть в прошлое и описывать, что в нём происходило. Но совсем другое дело — хорошо подготовиться к этому, предвидеть и наблюдать за происходящим, живя в те времена. Даже не знаю, как выглядели бы мои взгляды в то время. Я задаюсь вопросом, позволило бы тогда изучение моих индикаторов и систем — Делать правильные ставки. Вот почему мне так важно иметь данные и правила принятия решений. Чтобы видеть, что я мог бы сделать и каких результатов достичь. Теперь я вижу, как именно индикаторы описывают события тех времен и знаю, какую картину они способны нарисовать. Я могу сказать, из этой картины совершенно не следовало что Великобритании суждено стать доминирующей мировой империей. Если бы я жил в начале 1700-х и смотрел в это время на свои индикаторы, то увидел бы, что Голландия на пике развития, Франция активно растет под властью бурбонов. Думаю, я бы в то время делал ставки на них. Почему не Франция? В начале 1700-х Франция была центром образования и обучения, В ней активно развивались идеи просвещения благодаря таким знаменитым мыслителям, как Вольтер и Монтескьо. Бурно росла издательская деятельность. Судя по индикаторам, я бы в то время считал Францию такой же сильной, как Голландия или Великобритания. С 1720 по 1780 год количество книг об искусстве и науке, изданных в Париже, удвоилось. С ростом объемов инфляции росла и грамотность людей. В течение XVIII века уровень грамотности во Франции почти удвоился. Графики, количество новых университетов Франции в процентах от мирового уровня в среднем за 30 лет и уровень грамотности в процентах от населения вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Франция выглядела экономически сильной на этом раннем этапе восходящего движения, которое совершает большой долговой цикл. Но совсем скоро инвестиционный подъем превратился в пузырь, приведший к спаду. В то время самым знаменитым экономистом во Франции был Джон Ло, родившийся в Шотландии. Он считал, что печатание новых денег будет стимулировать экономику. В 1716 году Он создал национальный банк и разрешил ему выпускать бумажные деньги, подкрепленные земельными наделами, золотом, серебром и казначейскими векселями. Началось восходящее движение цикла. Стартовый капитал для этого банка, банк «Женераль», был предоставлен акционерами, которые также входили в его правление. Фондовый рынок во Франции – Существовал с 1673 года, когда предложенный министром финансов Жаном Батистом Кальбером декрет о торговле был кодифицирован в коммерческом законодательстве. Этот закон создал монополитические акционерные общества для торговли ВОСТ и Вест Индии. Постановление Кальбера было мотивировано желанием финансировать работу торговых компаний за счет частных, а не представительных средств. Иными словами, у Франции имелись все составляющие классического роста на рынках капитала. В то же время Ло также создал западную или миссисипскую компанию. Это была торговая организация, имевшая монопольные права на работу во французской Луизиане, занимавшей около половины территории современных США. ЛО позволил использовать средства государственного долга Франции для покупки её акций. Поскольку у новой компании имелась захватывающая информация о бескрайних возможностях новых территорий, а банк и представительные деньги поддерживали это предприятие, можно сказать, что все подходящие ингредиенты уже были на местах. По мере расширения компании, держатели государственных долговых бумаг Получили возможность конвертировать свои долги в акции. Это считалось отличной инвестицией. Согласились бы вы на нее? Купил бы я их в то время? Сожалели бы мы тогда, если бы этого не сделали. Цена акции подскочила, и со временем вокруг нее возник классический пузырь. Когда он лопнул, акции и казначейские векселя быстро обесценились по вполне классической причине — Сумма требований по реальным активам была значительно выше, чем сумма самих этих активов. Жители Франции вполне логично решили избавиться от обесценившихся бумажных денег и стали скупать твердую валюту – монеты. Новые законы запрещали выдавать кредиты по ставке выше 5%, а это значило, что кредитный капитал могли получить только самые уважаемые должники и наиболее е с т а б и л ь н ы инвестиционные проекты. В результате новым компаниям стало почти невозможно получить финансирование. В экономике просто не хватало реальных денег. Кроме того, финансовые условия явно ухудшались из-за затратных войн. Вот лишь частичный список войн, в которых участвовала Франция. Война Аугсбургской лиги. 1688-1688. 1697. Франция, которой в то время правил Людовик XIV, вторглась на территорию современной Западной Германии, инициировав войну против Англии, Испании, Австрии и ряда германских государств. Война за испанское наследство 1701-1714. Франция в союзе с Испанией боролась за наследие Испанского престола против альянса Англии, Австрии и Голландии. Война завершилась тем, что Испанский престол занял представитель Франции, но ей пришлось пойти на ряд уступок другим державам. Помимо прочего, Франция уступила Австрии и Испанские территории в Италии и Бельгии, а также предоставила Англии и Голландии колониальные и торговые концессии. «Война за австрийское наследство» 1740-1748. Франция в союзе с Испанией, Пруссией и другими германскими княжествами сражалась против Австрии и Великобритании, поддерживая территориальные амбиции германских князей, направленные против Австрии. Семилетняя война 1756-1750. 1763. Франция в союзе с Австрией, Швецией и Россией выступила против Великобритании и Пруссии в борьбе за германские территории, а также французские и британские колонии, в частности в Северной Америке. Эта война также известна как французская или индейская. Американская революция. 1 7 7 5 1783. Франция и Испания объединились с американскими революционными силами против британского правления. Хотя некоторые из этих войн и принесли Франции территориальные и стратегические выгоды, в итоге они оказались для страны убыточными, нанеся значительный урон финансам французского правительства. Поскольку Франция не имела прогрессивной финансовой системы, то и финансировать деятельность правительства путем наращивания долгов ей стало гораздо труднее, чем, например, Великобритании. Правительство ввело непопулярные и обременительные налоги. Одним примером того, как плохое финансовое положение Франции сказалось на геополитическом, может служить разница в положении Франции и Великобритании в годы американской революции. Франция – оплачивала военные расходы за с ч е т кредитов с плавающими процентными ставками, которые были минимум вдвое выше, чем в Великобритании. В результате Франции пришлось тратить на обслуживание долга более 14 миллионов фунтов, а в Великобритании всего 7 миллионов, при том, что у обеих стран размер государственного долга составлял около 220 миллионов фунтов. Поскольку дворянство Духовенство и даже некоторые привилегированные города часто платили меньше налогов, выросли налоги для остального населения. Это е щ е больше усилило неравенство доходов во Франции. Многие рядовые труженики едва сводили концы с концами, и понятно, что эта ситуация вела к нарастанию классовой борьбы. Помимо огромного неравенства доходов, в элите царили коррупция и экстравагантность. Двор короля Людовика XVI был печально известен своими неразумными расходами. Например, королева Мария Антуанетта приказала выстроить за огромные деньги целое поселение неподалеку от Версаля. Две крупные войны, Семилетняя и Американская революция, привели к огромному дефициту. Во время Американской революции дефицит составлял около 2-3% от ВВП. или около трети всех ежегодных налоговых доходов Франции. Американская революция способствовала продвижению идей свободы и равенства эпохи просвещения, а неурожай в 1788 и 1789 годах привел к резкому росту цен на хлеб и голоду. Все было готово к революции. Из-за неэффективной, и нерепрезентативной системы принятия политических решений во Франции правительство не могло собрать достаточно доходов или инициировать необходимые перемены. Решения режима часто саботировались почти на каждом н и ж е с т о я щ е м уровне. Дворянство и духовенство противились невыгодным для себя законам и стремились выбить максимальные личные привилегии. Местные власти, парламенты были обязаны развивать государственную налоговую политику, но часто препятствовали этому. Наиболее близким к законодательному органу во Франции были генеральные штаты, где представители трех сословий – д у х о в е н с т в а дворянство и простолюдины – встречались для одобрения законов, предложенных королем. Хотя для введения новых национальных налогов и требовалось согласие генеральных штатов – Ни их полномочия, ни процедуры принятия решений не были четко прописаны. Например, не было ясно, сколько представителей должно быть в этом органе или какова доля каждого сословия. В 1789 году так называемое третье сословие п р е д с т а в и т е л и простолюдинов, составлявших до 98% населения, образовало собственную ассамблею и пригласила к участию в ее работе представителей других сословий. Чтобы не допустить работу этого органа, король приказал закрыть зал, где тот планировал собраться. Постепенно нарастали протесты и бунты. В 1791 году только что избранный национальный конвент объявил Францию республикой, а в январе 1793 года Людовик XVI и которого к тому времени уже называли гражданином Луи, был приговорен к смерти. Как часто бывает при революции, вскоре после этого началось насилие, а тех, кто считался недостаточно преданным ей, преследовали. По некоторым расчетам, во времена террора во Франции было казнено 20-30 тысяч человек. К 1795 году страна разорилась, а ассигнат Валюта, которую она печатала для финансирования правительственных расходов, подверглась гиперинфляции. График «Инфляция во Франции. Средняя за пять лет» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Также, следуя классической схеме, революция привела к ответной реакции. Ее лидеры были арестованы, написана и принята новая конституция. Новая система, директорат, оказалась неэффективной и тут же погрязла в финансовых проблемах. Тем не менее, правительство продолжало печатать деньги и вынуждало состоятельных граждан финансировать его работу. В итоге, развитие инфляционной спирали было остановлено введением твердой валюты после побед Наполеона в Италии и принятие решения о списании – двух третьих государственного долга. Ряд новых налогов еще больше укрепил финансовое положение правительства. В 1796 году оно провело официальную церемонию, во время которой были разрушены станки, использовавшиеся для печати денег. График «Французская валюта и цена золота», «Индексированное значение в а г о р и т м и ч е с к а я шкала» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На сцене появляется Наполеон. Раздувшийся пузырь, большие разрывы в уровне доходов и дорогостоящие войны вели к спаду, а затем и к революции, которая не спровергла старый порядок и создала новый. Важной частью нового порядка были революционные лидеры, сражавшиеся друг с другом. Это привело к десяти годам болезненного хаоса, которые требовали сильного лидера, способного взять контроль в свои руки. Все это вполне соответствовало классическому мелодраматическому сценарию, который уже бесчисленное множество раз разыгрывался в истории. Словно по волшебству на сцене появился Наполеон. Он был классическим героем, пришедшим в самый нужный момент. Наполеон приобрёл звёздную репутацию военачальника в годы, когда Франция пыталась распространить свою республиканскую систему по всей Европе и был очень популярен. Именно поэтому в 1799 году он возглавил государственный переворот, в результате которого провозгласил себя первым консулом, а затем и императором, и сохранял диктаторскую власть до 1814 года. Благодаря централизованной власти и широкой народной поддержке он стабилизировал экономику и пригласил в правительство многих профессионалов. Франция воспринималась как растущая империя и важный соперник для других европейских держав. После того, как Австрия и Россия объявили войну Франции, Наполеон смог поначалу одержать ряд заметных побед. Вскоре Франция уже контролировала Испанию, Португалию, Италию и значительную часть Германии. Я не буду углубляться в историю наполеоновских войн, но отмечу, что Наполеон, как и многие другие лидеры, переоценили свои силы. После вторжения в Россию удача отвернулась от него. В итоге Франция потерпела поражение, а Великобритания и Россия – стали главными победителями. Значительную роль в войне сыграло то, что Великобритания обладала гораздо большей финансовой мощью. Благодаря этому она могла одалживать много денег европейской коалиции, направленной против Франции. Финансовые ресурсы и сильный флот позволили Великобритании продолжать войну, хотя она и ее союзники терпели одно поражение за другим. Новый мировой порядок. Венский конгресс. Вы уже знаете, как развивались события дальше. Победители войны собирались вместе на Венском конгрессе 1814-1815 и создали новый мировой порядок, точно так же, как это сделали победители тридцати л е т н е й войны, заключившие Вестфальский мир. Альянс Великобритании, Австрии, Пруссии и России реорганизовал мировой порядок в свою пользу, создав систему сдержек и противовесов между европейскими державами, которая более-менее хорошо работала еще столетия. Геополитическую важность этих событий грамотно описал Генри Киссинджер. Возможно, это не позволило бы реализовать все надежды идеалистического поколения, но дало этому поколению нечто, возможно, более ценное – Период стабильности, который позволил их надеждам реализовываться для больших войн или перманентных революций. Возник период стабильности, ставший лучшим доказательством того, что участникам удалось выстроить легитимный порядок, признанный всеми основными силами. Они были готовы вписаться в его рамки, а не пытаться его свергнуть. На Венском конгрессе были представлены все основные участники событий, но самые важные решения обсуждались группой ведущих держав и Францией. Как и США на Парижской мирной конференции после Первой мировой войны и переговорах после Второй мировой войны, Великобритания не стремилась получить значительных новых территорий. Ее основной целью было решение проблемы дисбаланса сил в Европе, приводившего к войнам. В регионах, ранее состоящих из слабых, и разделённых государств – Италия, Германия и Голландия – произошла территориальная консолидация, позволявшая противостоять и более централизованным государствам, вроде Франции, а соглашения по международному речному судоходству поддержали расширение торговли. С тактической точки зрения, Парижский мирный договор 1814 года был нацелен на то, чтобы ограничить, но не уничтожить Францию которая лишилась лишь незначительной части территории. В результате Парижского договора 1814 года Франция восстановила свои границы до состояния на 1792 год. Она фактически получила обратно часть своих колоний, захваченных Великобританией в ходе войн. Договор в 1815 году, заключенный после того, как Наполеон вернулся из ссылки, а затем потерпел второе и последнее поражение, был менее благоприятным. Франция должна была выплатить крупную компенсацию, разместить на своей территории оккупационную армию, уступить некоторые территории. Но все же ей оставили огромные земли, которые она контролировала ко времени французской революции. Все страны-победители были монархиями, и многие их политические решения были нацелены на восстановление прежнего положения вещей, например, возвращение династии Бурбонов к власти во Франции. Но даже в этих условиях новые идеи просвещения продолжали влиять на умы. Правительства перешли на более репрезентативные и основанные на верховенстве закона системы, но в разной степени. Россия во времена монархии, оставалась во многом автократической. Либерализация Великобритании произошла в результате постепенных реформ, а на континенте изменения были обусловлены рядом р е в о л ю ц и й Из них самые знаменитые — либеральные революции 1848 года. Националистические движения привели к объединению германских и итальянских земель и дестабилизации в многонациональных австрийской и Османской империях. Власть Великобритании достигает пика. Ни одна держава не выиграла от новой стабильности больше, чем Британская империя. Помимо того, что ее основные экономические и военные конкуренты ослабли, баланс сил позволил ей избегать дорогостоящих военных конфликтов вблизи своей территории и сконцентрироваться на торговле и развитии колоний. Эта политика, известная как «блестящая изоляция», заложила основы ее имперского столетия. Разумеется, в эти годы случались и плохие экономические периоды, например, паника 1825 года в Великобритании, а также панические события 1837 и 1873 годов в США. И военные конфликты, например, Крымская война между Россией, с одной стороны, и Османской империей вместе с коалицией стран Западной Европы, с другой. Но они не были настолько важными, чтобы изменить большую картину благополучного периода с британским доминированием. Как уже было сказано ранее, на пике развития в конце XIX века, примерно в 1870 году, Великобритания получала 20% мирового дохода контролировала 40% глобального экспорта. Империя контролировала 20% суши на планете, в ней жило 25% населения мира. И, конечно, фунт стерлингов стал неоспоримой мировой резервной валютой. Следующие графики помогают нарисовать картину Великобритании как доминирующей мировой державы. С геополитической точки зрения Страна продолжала расширяться на протяжении всего XIX века, постепенно получив контроль над Канадой, Австралией, Индией и крупными регионами Африки. Решающим изменением экспансии Великобритании на ранних этапах была роль британской Ост-Индской компании, которая появилась в конце XVIII века и вплоть до XIX века удерживала политический и экономический контроль, над современными территориями Индии, Пакистана и Бангладеш, вплоть до крупного восстания в 1857 году, в результате которого британское государство вмешалось в происходящее и окончательно захватило Индию, превратив её в свою территорию. И даже там, где Британская империя не получала явного контроля, у неё появлялось всё больше возможностей вмешиваться в дела других стран и получать торговые преференции, причем не всегда на справедливых условиях. Например, опиумные войны против Китая закончились заключением договора, по которому Великобритания могла экспортировать опиум в Китай, несмотря на запрещавшие это китайские законы. Сохранение этих колоний давало Великобритании гарантированный источник сырьевых товаров, богатства, доходов и прибыли. а также торговые преференции. Эта закономерность четко видна на следующем графике. График «Размер Британской империи в процентах от мира расчетное значение» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Пик. Статус фунта как резервной валюты способствовал доминированию Великобритании в колониальной экспансии, военной мощи, глобальной торговли и инвестиционных потоках. Доля Великобритании в глобальном экспорте росла по мере развития промышленной революции и распространения империи, достигнув пика примерно 40% глобального экспорта около 1850 года. Доля торговых операций в фунтах стерлингов в мире была выше, чем доля торговых оборотов в самой Великобритании. В период с 1850 по 1914 год около 60% глобальной торговли исчислялось в фунтах, но такой набор условий посеял семена будущего спада, что типично для верхней фазы большого цикла. График «Доля в мировом экспорте Великобритания в процентах от общего объема» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниги. Несмотря на снижение доли в мировом экспорте, Великобритания постоянно имела положительное сальдо по счёту текущих операций в течение всего этого периода. После 1870 года у неё возник постоянный торговый дефицит, который финансировался за счёт доходов от морских инвестиций. Доходы от профицита счёта текущих операций, направлялись в глобальные трансграничные инвестиции по мере того, как условия в других странах становились более привлекательными. График «Международные инвестиции в процентах от ВВП развитого мира» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. В 1818 году английский банк Ротшильдов предоставил первый крупный кредит правительству Пруссии. По мере того, как фунт становился более ликвидным, росло количество суверенных должников, а глобальные долги, торговля и потоки капитала все чаще выражались в фунтах стерлингов. Хотя во всем мире были широко распространены частные авуары, выраженные в фунтах, в 1800-х в авуарах Центрального банка их было сравнительно немного. особенно если сравнивать с ролью доллара в портфелях Центрального банка в наши дни. Во время Первой мировой войны активы Центральных банков, не относившиеся к их собственной валюте, обычно хранились в драгоценных металлах. Доверие к этой валюте подкреплялось экономически грамотным управлением Банка Англии, который все чаще выступал кредитором последней надежды, позволяя ослаблять панику в банковском мире. Это хорошо демонстрирует паника 1866 года. Если описывать ситуацию просто, то денежные рынки Лондона были самыми ликвидными для торгового финансирования, но после десятилетия подъема множество кредиторов вышли за пределы разумного, а один крупный игрок на рынке Overend, Gurney Co. обанкротился. В каком-то смысле это было очень похоже на случившееся с компанией Lehman Brothers в 2000-е, но кризис разрешился через несколько дней после того, как Банк Англии продемонстрировал готовность выступить кредитором последней надежды, чем смог противостоять утрате доверия к системе. Графики доля британских фунтов в глобальном долге, расчётное значение и доля британских фунтов в В глобальных коммерческих сделках расчётное значение вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Хотя Британская империя продолжала расширять территориальный и финансовый охват в последние десятилетия XIX века, семена её краха уже были посеяны. Они определялись вполне классическими факторами. Первый — снижением конкурентоспособности. Второй — ростом неравенства и конфликтов, третий — развитием новых конкурентов, особенно Германии и США, снижение конкурентоспособности. Широкая история экономического роста в середине и конце 1800-х определялась второй промышленной революцией, устойчивым периодом инноваций, в котором главную роль играли наука и инженерная мысль. Появились первые синтетические материалы и новые сплавы. Произошёл взрывообразный рост новых источников энергии, таких как нефть и электричество. В то же время появились телефоны и лампы накаливания, а вскоре после них и автомобили. Улучшилось состояние транспорта, коммуникаций и инфраструктуры, а рост корпоративного капитализма значительно повысил производительность. Результатом стало значительное увеличение выработки на человека в странах, которым удалось совершить этот переход, в основном США и Германии. Великобритания от них отставала. Но именно ее изобретения были ключом к большей части этого развития. Неспособность страны реорганизовывать свою промышленность привела к заметному снижению выработки в расчете на человека с р а в н е н и ю с другими ведущими промышленными силами. Вы можете увидеть заметный сдвиг в инновациях и экономической мощи на следующих графиках. Графики «Количество изобретений в процентах от общемирового» и «ВВП в процентах от общемирового» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. «Рост неравенства». Доходы от индустриализации распределялись в Великобритании очень неравномерно, что приводило к огромным уровням неравенства. К концу 1800-х 1% самых состоятельных людей страны владел более чем 7-10% всего богатства, гораздо больше, чем в соседних странах, а 10% самых богатых владели 93%. Для сравнения Верхнему 1% богатых людей в Великобритании в наши дни принадлежит около 20% богатства, а верхним 10% — около 50%. На следующем графике вы можете увидеть, как пик в разрыве уровня благосостояния совпал с пиком развития Британской империи около 1900 года, что стало началом следующей волны конфликта за богатство и власть — как вследствие значительных разрывов в уровне доходов, так и из-за классических условий позднего большого цикла, описанных в части 1. График «Разрыв в уровне благосостояния в Великобритании 1% самых богатых» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Сочетание социальных перемен и роста неравенства вызвало серьезное напряжение в обществе. Английские политики ответили на это в середине 1800-х законами о реформах, которые расширили избирательные права и успешно победили коррупцию, делавшую выборы менее демократическими. К началу 1900-х за политическими реформами последовали социальные, например, введение государственной пенсионной системы, медицинского страхования и страхования от безработицы, а также бесплатные обеды для школьников. Росла роль профсоюзов, укрепивших переговорные позиции рабочих. К 1911 году около 25% мужчин, имевших право голоса, были членами профсоюзов, а лейбористская партия превратилась в важную силу в политике. Помимо прочего, сила рабочего класса приводила к более масштабным забастовкам, например, В результате первой общенациональной забастовки горняков в 1912 году для них была установлена официальная минимальная заработная плата. Появление геополитических конкурентов. Помимо внутренних проблем, Великобритания столкнулась с проблемами для империи в других регионах. Она соперничала за влияние с Францией в Африке, с Россией на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, США США. в Северной и Южной Америке. Но самым важным её конкурентом была Германия. США, ещё одна восходящая сила, оставались в благословенной изоляции. Океан позволял игнорировать почти все конфликты в Европе. На момент установления нового мирового порядка по итогам Венского конгресса Германия была разделена на несколько более мелких государств. Австрийская империя под управлением Габсбургов была очень влиятельной, но в это время начала быстро расти Пруссия, имевшая одну из самых сильных армий в Европе. За следующее столетие она смогла успешно объединить другие германские государства и стать одной из главных мировых держав. Пруссия добилась этого во многом благодаря стратегическому и дипломатическому лидерству Отто фон Бисмарка, и другим классическим составляющим успеха, хорошему уровню образования и высокой конкурентоспособности. Хотя Пруссия, а позже и Германская империя были монархиями, которыми правила семья Гагенцольдернов, Бисмарк обладал огромными полномочиями. Монарх назначил его министром-президентом Пруссии, а затем он был канцлером Германии с момента объединения в 1871 году до 1890-го. По словам историка Эрика Хобсбаума, после 1871 года Бисмарк оставался бесспорным чемпионом мира в многосторонней игре в дипломатические шахматы. После объединения Германия пошла по пути классического благотворного цикла и активно наращивала свою мощь. Новая Германия, как и её предшественники, воспринимала эффективную образовательную систему как важнейший шаг для развития экономики до уровня Великобритании, выстроила эту систему с нуля. Система была основана на обучении как практическим коммерческим навыкам, так и глубоким научным знаниям, теоретическим и прикладным. С 1860-х начальное образование стало обязательным для всех. Германия также открыла три новых исследовательских университета. График «Расходы на всеобщее образование в процентах от ВВП» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Для создания культуры инноваций германское правительство предложило корпорациям суды, технические советы и другую помощь. Оно выдавало гранты, и з о б р е т а т е л е м и предпринимателям-иммигрантам, передавала компаниям в дар оборудование, делала скидки и предлагала различные льготы, связанные с ввозными пошлинами на промышленное оборудование. В Германии также сохранялось верховенство права, которое было явно направлено на экономическое развитие. В результате этих усилий доля Германии в мировом промышленном производстве повысилась с 5%. до 13% между 1860 и 1900 годами, а д о л я других европейских держав оставались на прежнем уровне или даже снижались. Графики доля заявок на патенты «Весь мир» и процент Нобелевских премий, врученных с 1900 по 1913 год, вы можете найти в PDF-приложении и к этой аудиокниге. К 1900 году ВВП Германии оказалось выше, чем у Великобритании без учета колоний, хотя последняя и оставалась ведущей торговой державой в мире. График к о т н о с и т е л ь н о й доли в мировом промышленном производстве» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Бисмарк был опытным дипломатом, который ставил во главу угла экономическое развитие и дипломатические отношения с иностранными конкурентами, а его преемники оказались менее опытными и более агрессивными. Став кайзером в 1888 году, Вильгельм II вынудил Бисмарка уйти в отставку и взял на вооружение политику превращения Германии в мировую державу. Это заставило другие страны в первую очередь Россию и Великобританию, установить более тесные связи с Францией, явным соперником Германии еще со времен Франко-Прусской войны в 1871 году, в попытках сдержать ее рост. Вильгельм начал наращивать военный потенциал Германии, особенно флот, начав гонку вооружений с Великобританией. Графики «Совокупный тоннаж военно-морского флота» в тысячах тонн, и доля в мировых расходах на вооружение, расчётное значение среднее за 10 лет, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Так закрутился новый виток конкуренции между великими силами. Хотя Великобритания и сохраняла преимущество в области флота, гонка вооружений подорвала финансы основных держав и еще сильнее дестабилизировала геополитический порядок. Но ситуация в Европе не ограничивалась конкуренцией между Великобританией и Германией. Франция и Германия были почти на равных. Германию все больше беспокоила индустриализация России, а Австрия и Россия боролись за влияние на Балканах. Между этими странами существовали тесные узы, как из-за взаимной торговли так и из-за династических браков. Хотя в плохое развитие событий мало кто верил, в 1914 году пороховая бочка взорвалась и началась война. Она получила название Первой мировой, поскольку мир впервые стал настолько мал и взаимосвязан, что почти все регионы оказались так или иначе вовлечены в неё. С учетом всей сложности событий и масштабов Первой мировой войны, а также того, как много о ней уже написано, я постараюсь описать картину максимально коротко. Все было ужасно. В войне погибло около 8,5 миллионов солдат и 13 миллионов гражданских лиц, а вся Европа осталась истощенной, ослабленной и обремененной долгами. В России в 1917 году бушевали революции. В 1918 году началась пандемия испанского гриппа, убившая 20-50 миллионов человек по всему миру за следующие два года. За этот период в Европе погибло больше людей, чем в ходе наполеоновских войн или тридти л е т н е й войны. Но война закончилась, и возник следующий, новый мировой порядок. В 1919 году победители США, Великобритания, Франция, Япония и Италия встретились на Парижской мирной конференции, чтобы заложить основы нового мирового порядка после подписания Версальского договора. Большую роль в переговорах сыграли США, признанные ведущей силой. Само понятие «новый мировой порядок» довольно точно описывало то, как видел глобальную систему управления президент США Вудро Вильсон. Изначально предложенная идея Лиги наций оказалась недолговечной. Если Венский конгресс 1815 года создал относительно устойчивый порядок, то условия Парижской мирной конференции сделали обратное. Из-за них стала неизбежной новая война, хотя в то время это было не так очевидно. Территории проигравших стран Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария оказались разделены. и Эти страны были вынуждены платить репарации победителям. Долговое бремя способствовало инфляционной депрессии в Германии с 1920 по 1923 год. В этот же период значительная часть планеты вошла в десятилетие мира и процветания. Ревущие д в е Долги и возникшие разрывы в уровне доходов предсказуемо привели к краху 1929 года и Великой депрессии. Эти два больших цикла подъема и спада развивались крайне стремительно, хотя и следовали классическим этапам. Здесь я не буду детально останавливаться на событиях, связанных с подъемом и спадом в 1920-е. поскольку пишу об этом в других частях. Но поговорим о Великой депрессии. Великая депрессия вместе с большими разрывами в уровне доходов привела к росту популизма и экстремизма почти во всех крупных странах. В некоторых из них, например, в США и Великобритании, произошло значительное перераспределение богатства и политической силы при сохранении капитализма и демократии. В других, особенно в странах с более слабой экономикой – Германия, Япония, Италия, Испания – диктаторы-популисты захватили контроль и захотели расширить свои империи. Как следует из классического сценария, началу мировых войн предшествует около д е с я т лет других войн – экономических, технологических, геополитических и войн капиталов. Время между депрессией и Второй мировой войной вполне соответствовало этому правилу. Начав воплощать экспансионистскую политику, Германия и Япония принялись в с е чаще конкурировать с Великобританией, США и Францией за ресурсы и влияние над территориями. В конце концов, это напряжение привело к войне. Вторая мировая война, начавшаяся всего через два десятилетия после первой, стоило еще больше жизней и денег. Германия и Япония проиграли ее, а США, Великобритания и Советский Союз выиграли. Однако с экономической точки зрения Великобритания и СССР также оказались в проигрыше, а США обрели огромное относительное богатство. Как показывают графики, ВВП на душу населения в Германии и Японии упал примерно наполовину, а их валюты обрушились после войны. Как обычно и бывает, победители войны собрались вместе и установили новый мировой порядок в 1945 году. Графики «Реальный ВВП на душу населения» — Германия, «Реальный ВВП на душу населения» — Япония и «Официальный обменный курс к доллару США» — Япония — п р о и н д е к с и р о в а н о к уровню 1935 года, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На графике р е а л ь н ы й ВВП на душу населения г е р м а н и и показан официальный обменный курс между долларами и немецкими марками, а также неофициальный курс черного рынка, основанный на данных реальных сделок между Нью-Йорком и Германией в этот период. Неофициальный курс показывает, что истинная ценность немецкой марки стабильно падала в этот период. Упадок Победа союзников в 1945 году привела к значительным сдвигам с точки зрения богатства и власти, а США стали доминирующей мировой империей, как Великобритания после наполеоновских войн. Великобритания вышла из войны с крупными долгами и громадной империей, расходы, на содержание которой, были выше, чем доходы от нее. В мире уже появилось намного больше конкурентоспособных игроков, а у населения страны были огромные разрывы в уровне доходов, что приводило к серьезным политическим разногласиям. Британскому фунту понадобилось еще два десятка лет, чтобы полностью утратить статус международной резервной валюты. Мы знаем, что английский язык настолько сильно вплетен в ткань международного бизнеса и дипломатических отношений, что его трудно заменить другим. Тоже верно и в отношении резервных валют. Центральные банки других стран продолжали держать значительные доли своих резервов в фунтах в 1950-х, и в них по состоянию на 1960 год все еще номинировалась треть всей международной торговли. Однако фунт терял свой статус уже с момента окончания войны, поскольку умные инвесторы понимали, насколько велика разница между финансовыми условиями Великобритании и США. Они представляли себе и то, насколько выросло долговое бремя Великобритании и насколько низкими были ее чистые резервы. В силу этого владение долгами, выраженными в фунтах стерлингов, стало плохой идеей. Упадок британского фунта стал затяжным процессом, в ходе которого несколько раз происходила значительная девальвация. После нескольких безуспешных попыток сделать фунт конвертируемым в 1946-1947 годах, он был девальвирован на 30% по отношению к доллару в 1949 году. В краткосрочной перспективе это помогало, но за следующие два десятилетия снижающаяся конкурентоспособность Великобритании привела к неоднократным проблемам с платежным балансом и завершилась девальвацией 1967 года. Примерно тогда же место фунта, как второй широко используемой резервной валюты, заняла немецкая марка. Эту закономерность можно увидеть на следующих графиках. Графики «Доля британского фунта в глобальных резервах» Без учета золота – расчетное значение. Доля британского фунта в глобальных долгах – расчетное значение. Доля британского фунта в глобальных сделках – расчетное значение. Доллар США – фунт стерлингов – обратная шкала. И золотые резервы. Великобритания – фунт стерлингов – унция, обратная шкала. Вы можете найти в PDF-приложении и к этой аудиокниге. п р и о с т а н о в л е н и а конвертируемости фунта в 1947 году и его девальвация в 1949 году. 1940-е часто называют кризисными для фунта. Война требовала, чтобы Великобритания много заимствовала у союзников и колоний, и эти долги должны были быть номинированы в фунтах стерлингов. После окончания войны Великобритания не могла погасить долги без повышения налогов или снижения государственных расходов, поэтому был издан указ, что бывшие колонии не могут продавать ее долговые активы, облигации третьим сторонам. США беспокоились, что Великобритания не сможет в краткие сроки восстановить конвертируемость из-за ограничений по ликвидности глобальной экономики. Это напрямую влияло на экспортную выручку США. Банк Англии также был готов отказаться от контроля над капиталом, чтобы восстановить роль фунта как глобальной коммерческой валюты, повысить доходы финансового сектора в Лондоне и побудить международных инвесторов и дальше хранить свои сбережения в фунтах стерлингов. В 1946 году было достигнуто соглашение, по которому США, предоставляли Великобритании кредит на 3,75 миллиарда долларов, около 10% от ВВП Великобритании, чтобы обеспечить страховой буфер на случай возможного краха фунта. Как и предполагалось, фунт оказался под значительным давлением продавцов после того, как было объявлено о частичной конвертируемости в июле 1947 года, а Великобритания и страны стерлинговой зоны включили режим строгой экономии, чтобы поддержать привязку фунта к доллару. Были установлены ограничения на импорт предметов роскоши, сокращены расходы на оборону, снижены долларовые и золотые резервы. Заключены соглашения между странами стерлинговой зоны, по которым те отказывались диверсифицировать свои резервные запасы п у т е м покупки долларов. Премьер-министр Клемент Этли выступил с драматичной речью, призвав страну вспомнить о духе самопожертвования в годы войны. «Мы участвуем в еще одной битве за Британию. Эту битву нельзя выиграть малыми силами. Она требует объединения усилий всей нации. Я уверен, что мы сможем это сделать и снова победим». Сразу же после этой речи бегство инвесторов от фунта ускорилось. К концу августа конвертируемость была приостановлена к ярости США и других международных инвесторов, которые покупали активы, номинированные в фунтах, в расчёте на их конвертируемость. Управляющий Национального банка Бельгии даже пригрозил прекратить операции в фунтах. Решение проблемы потребовало дипломатического вмешательства. Девальвация произошла два года спустя, когда высшее руководство Великобритании и США осознала, что фунт не способен вернуться к конвертируемости при тогдашнем курсе. После девальвации была восстановлена конкурентоспособность, улучшилось состояние счета текущих операций и к середине-концу 1950-х была восстановлена полная конвертируемость. Эту картину можно увидеть на следующих графиках. Девальвация не привела к паническому избавлению от фунтов, несмотря на плохое состояние фундаментальных показателей. Графики доллар, фунт, обратная шкала, реальный обменный курс по отношению к торгово-взвешенному индексу доллара Великобритания и текущий счет Великобритания в процентах от ВВП вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Большая доля британских активов принадлежало правительству США, которое хотело переоценить реальный курс фунта для восстановления конвертируемости и странам стерлинговой зоны, таким как Индия и Австралия, валюты которых были привязаны к фунту по политическим причинам. Однако послевоенные события показали знающим наблюдателям, что фунт больше не будет играть такой важной международной роли, какая была у него перед Второй мировой войной. «Неудачная международная поддержка фунта в 1950-е и 1960-е. Девальвация 1967 -го года». Хотя девальвация 1949 -го года помогла фунту в краткосрочной перспективе, иногда он сталкивался с проблемами платёжного баланса. Такая ситуация очень беспокоила руководителей ряда стран, считавших, что обвал стоимости фунта или быстрый сдвиг в сторону доллара могут быть пагубными для новой Бреттон-Вудской денежной системы, особенно на фоне Холодной войны и проблем, связанных с расширением коммунистической идеологии. В результате было приложено немало усилий для укрепления фунта и сохранения его роли как источника международной ликвидности. Кроме того, Великобритания решила, что вся торговля внутри общего рынка должна осуществляться в фунтах, а к фунту должны быть жестко привязаны курсы остальных валют региона. В результате, в 1950-х и начале 1960-х Великобритания считалась региональной экономической державой, а фунт – региональной резервной валютой. Но даже это не решило проблему. Великобритания, обремененная долгами – была недостаточно конкурентоспособной. Она не могла одновременно рассчитаться по своим долгам и продолжать импортировать всё необходимое. Фунт стерлингов подвергся очередной девальвации в 1967 году. После этого даже страны стерлинговой зоны больше не желали хранить свои резервы в фунтах, раз Великобритания не гарантирует их ценность в долларовом выражении. Графики «Текущий счёт» Великобритания в процентах от ВВП и золотые резервы Великобритания в миллионах унций, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. После девальвации доверие к фунту почти исчезло. Центральные банки начали распродавать свои резервы, выраженные в нем, и покупать доллары, немецкие марки и й е н ы вместо того, чтобы просто накапливать меньше фунтов в новых резервах. Средняя доля фунта стерлингов в резервах Центрального банка падала в течение двух лет. Графики, краткосрочные ставки, Великобритания, разница США, реальный обменный курс по отношению к торгово-взвешенному индексу доллара, Великобритания и доллар-фунт, обратная шкала – вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Страны, продолжавшие хранить высокую долю своих резервов в фунтах после 1968 года, фактически хранили доллары в результате решений Базельского соглашения 1968 года. Графики «Средняя доля фунта стерлингов в резервах центральных банков в процентах от общего» вы можете найти, в pdf п р и л о ж е н и и к этой аудиокниге. Европа после Второй мировой войны. Как мы видим снова и снова, ужасные издержки войны вынуждают страны создавать новый мировой порядок в послевоенное время в попытке предотвратить начало следующей войны. Естественно, новые миропорядки учитывают в первую очередь требования победителей, часто становящихся новыми растущими империями. п о с л е второй мировой войны начала расти сила сША. Вот важнейшие геополитические элементы послевоенного порядка. доминирующая сила америки фактически ставшая глобальным полицейским. Естественно, это быстро привело к усилению напряженности между ней и еще одной мировой державой сСр. США и их союзники, сформировали военный союз под названием НАТО, а социалистические страны – организацию Варшавского договора, после чего эти два блока столкнулись лицом к лицу в холодной войне. Была создана Организация объединенных наций с целью расширения глобальных разногласий. Ее штаб-квартира располагалась в самом сердце растущей империи, в данном случае в Нью-Йорке, а в ее главном органе власти – Совете Безопасности доминировали победители войны, следуя вполне классической схеме. Самыми важными финансовыми элементами нового мирового порядка были следующие. Бреттон-Вудская денежная система, по которой доллар стал мировой резервной валютой, Международный валютный фонд и Всемирный банк, призванные поддерживать новую глобальную финансовую систему. Нью-Йорк, как новый мировой финансовый центр. С европейской точки зрения ключевым аспектом нового мирового порядка стал переход от баланса сил, при котором правили бал ведущие европейские державы, к новому миру, где прежние лидеры оказались в тени новых сверхдержав, особенно по мере того, как все больше прежних колоний обретали независимость. С учетом такого давления и ясного послевоенного урока о том, к чему может привести раскол между странами, многие осознали ценность европейского единства. Это послужило толчком к возникновению нового порядка в Европе, который постепенно развился в Европейский Союз. То, как и почему Европе удалось объединиться, легче понять из истории Роберта Шумана, одного из главных основателей ЕС. Отец Шумана был гражданином Франции, а затем стал гражданином Германии, после того, как его родной регион Эльзас-Лотарингия был аннексирован немцами в 1871 году. Сам Шуман был немецким гражданином с рождения, но затем получил французское после того, как по итогам Первой мировой войны Эльзас-Лотарингия была возвращена Франции. В годы Второй мировой войны он сначала работал в правительстве Виши, но затем ушел в отставку и присоединился к французскому сопротивлению. Конец войны он встретил в подполье, а за его голову было объявлено вознаграждение в 100 тысяч рейхсмарок. Главным партнером Шумана был первый послевоенный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Этот мэр-центрист в свое время был исключен нацистами из политической жизни и отправлен в концлагерь 1944 году. Став в 1949 году канцлером Германии, избранным от партии христианских демократов, он посвятил себя восстановлению германской экономики, возобновлению связей с другими европейскими державами и противостоянию коммунизму. Проект Шумана, Аденаура и других основателей ЕС был направлен на то, чтобы сделать войну, не просто немыслимой, а материально невозможной. На первом шаге было создано Европейское объединение угля и стали. Это может показаться очень узкой экономической идеей, но главной целью проекта было создание Европейской Федерации. В Декларации Шумана было сказано «Создание совместного производства угля и стали сразу же заложит основы общего экономического развития как первого этапа Европейской Федерации, и изменит судьбу регионов, ранее обреченных на производство оружия, постоянные жертвы которого сами же они и становились. Соглашение создало национальные структуры, высший руководящий орган, общенациональную ассамблею и суд. Они принимали решения и правила, обязательные для входящих в объединение стран. и м е л и право взимать налоги, выдавать суды и создавать программы для социального обеспечения рабочих. Сначала соглашения подписали шесть стран, а затем к ним присоединились и другие. Со временем возник таможенный союз, 1957 год, Римский договор. Открылись границы стран, 1985 год, Шенгенское соглашение, а затем были сформулированы общие принципы политического и экономического союза, в том числе единого европейского гражданства. 1992 год. Маастрихский договор. Следуя классическому сценарию, новый европейский геополитический порядок пришел вместе с новым финансовым экономическим порядком. Маастрихский договор заложил основу для новой единой валюты – евро – и общих экономических правил, включая правила в отношении размера государственного дефицита. Интеграция 27 государств-участников и более чем 400 миллионов их жителей, многие из которых в прошлом активно воевали друг с другом, впечатляющее достижение, поставившее ЕС в один ряд с другими великими державами. Таблицу «Еврозона в сравнении с США и Китаем» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Дуга Европейской империи рассматривает основные страны Еврозоны как общую единицу для целей сравнения. Относительный упадок и кризисы в Европейском Союзе в начале 21 века возникали по классическим причинам, по которым происходит снижение в рамках большого цикла. Это находит свое отражение в в восьми показателях силы и других индикаторах, описанных в главе 2. Причины кризисов точно такие же, как и те, с которыми в прежние времена сталкивались и другие империи. В частности, у Европы имеется высокая задолженность, ее экономика фундаментально слаба, внутренние конфликты сравнительно велики, уровни живучести и изобретательности относительно слабы. не особенно высока и ее военная мощь. Неравенство в распределении богатства и различия в доходах между странами-участницами и внутри них привели к росту популизма, многие из представителей которого выступают против Европейского Союза, и кое-кому удалось сделать так, чтобы его покинула Великобритания. Если сказать короче, то Европа и Великобритания в ее составе не так давно з а н и м а в ш е е положение ведущей империи, с к а т и л о с ь до положения второстепенной силы. Графики «ВВП на душу населения» в долларе США по состоянию на 2010 год и «ВВП на душу населения» в долларе США по состоянию на 2010 год проиндексировано к уровню 2007 года вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Теперь обратимся к событиям, происходившим в США и Китае.